Глава двадцать шестая. Президентский гектар. Привёз муж домой старый ковёр. Старый-то он старый, но во сто крат лучше нового, потому что натуральный. Настоящая шерсть, плотный, толстый, лет восемьдесят ковру, подлинный артефакт. Ковёр этот лежал у Эдика в старой квартире. Ну там сын недавно постелил ковровое покрытие, а патриархальный ковёр переехал к нам. Эдик притащил чуть влажноватый после химчистки антиквариат, и мы расстелили его для просушки в зале. Маня, увидев в коридоре Эдика с непонятным кулём на хребте, выгнула спину и зашипела. Коврище пах другим домом, другой собакой, другим котом, химикатами после мойки. Взрывная смесь запахов. «Кого ещё притащили? Мало вам всякого барахла в доме!» «Это она о Кубе, как я поняла». «Маня, отойди, не крутись под ногами». Расстелив артефакт в Эркере на солнышке, мы закрыли дверь в зал, куда так и норовили пробраться нашей звери. «Это кто?» — спросил Куба, припадая носом к дверной щели. «Почему вы его закрыли?» Это ковёр. Пусть сушится. Как высохнет, вы на нём будете играть. А пока нельзя, он ещё влажный. Маня, не задавая лишних вопросов, начала драть лапой дверь. Типа, откройте, или я за себя не отвечаю. Попытки отогнать её были сизифовым трудом. Через секунду она опять оказывалась возле двери и опять скребла когтями лакированную поверхность. Открой, я сказала, пыхтя, приказала мне Маня. Открой, хуже будет. Не могу потерпеть до вечера. Мне сейчас надо. Маня изменила тактику и кряхтя стала поддевать дверь лапой снизу. Дверь не поддавалась. Мне сильно надо. Открой ей, она сейчас дверь порвёт, заволновался Куба. Не порвёт. Папа замок врезал, так что пусть потерпит до вечера. Вечером прихожу я с работы, открываю входную дверь и наблюдаю из коридора следующую картину: Маня, лёжа на боку, продолжает взламывать дверь в зал, просовывая лапу в щель под дверью. Маня кряхтит, пыхтит и матюкается. «Лапа вот-вот откроет дверь! Вот-вот!» Маня сильно напоминает мне сантехника под кухонной раковиной. Куба сидит рядом, открыв рот и распустив свои уши-лопухи над трудящейся кошкой. Куба усердно учится, как нужно открывать закрытые двери – Куба перенимает опыт. Так и жду продолжения этой сцены. Сейчас Маня скажет, подает твёртку, и Куба начнёт метаться по коридору в поисках неведомой ему игрушки. И вот, доступ к чистому китайскому раритету открыт. Раз чистый, то его надо срочно оприходовать своими запахами решили наши звери. И повалялись они на ковёр валяться и кувыркаться. Первым начала Маня. Моё! Убери мне этого с ковра. Пошёл, пошёл, пошёл отсюда! Стала она прогонять Кубу. Я тоже хочу поваляться. Давай я тут, а ты вон на том конце. Смотри, как места много. Пошёл отсюда, ва! тут все концы мои, тот и этот. Пришлось вмешаться. Мане говорю: "Ковёр вообще-то не ваш, а папин. Он его принёс, значит, он ему и принадлежит". а вы оба марш из зала. Если Кубе достаточно один раз сказать, то Мане можно говорить сто раз. Она все равно сделает по-своему. Но на сто первый раз я Маню все-таки выгнала из комнаты и дверь накрепко закрыла. Делать нечего. Побрели наши звери в спальню, на кровать. Маня идет и бубнит себе под нос. Куба за ней семенит, нос в хвост. Так и заскочили на кровать. Я буду жаловаться президенту. Угнездившись на покрывале, озвучила свое решение кошка. «Кому?» «Для Кубы, что президент, что дворничиха Баба Валя все равны». «Президент, у которого главный. Он всем раздает бесплатные гектары для жизни. По телевизору передавали. Приходи, выбирай, живи себе, сколько влезет на своем гектаре. Я вот тоже выбрала, а это нарушает закон. Я буду жаловаться». «А что такое гектар?» Это когда много. А, я тоже хочу много. А мясом можно взять? Нет, не можно. Гектар это когда на нём жить можно. Вон твой гектар. Мани кивнула на кубин матрас. Иди и живи на нём. Куба послушно спрыгнул с кровати и вся вздохом улёкся на своём ортопедическом гектаре. Жалко, что мяса гектарами не дают. Я бы взял. Поводы для недовольства бытием наша кошка находит с завидной регулярностью. «Живут же люди весело!» — заявила мне Маня, услышав, как дерут к лодку уличные коты. Маня сидела на подоконнике и высматривала чужую веселую жизнь через закрытое шторами окно. Я рядом старательно утюжила мужнину рубашку. «Не люди, а коты!» И не весело, а очень даже грустно. Они, между прочим, дерутся за кусок тухлой колбасы. Врешь ты все. У них яркая разнообразная жизнь с тусовками, отношениями и курсами саморазвития. Сейчас они просто ведут интеллигентный спор. Он тот рыжий — это коуч. А тот, что поменьше, — это его оппонент. Интеллигентный спор коуча с оппонентом перешел на повышенные тона и больше напоминал вой сирен. Видишь, как у них интересно получается? А у меня тут скука смертная. Сижу целыми днями одна, никакого развития. Не прибедняйся, у тебя есть Куба. Ты издеваешься, что ли? У твоего Кубы уровень развития ниже плинтуса, а ты мне его сватаешь в коуч. Где ты нахваталась этих словечек? Какой такой коуч? Ты рекламно смотрелась? И если уж ты считаешь кобу дурачком, то напоминаю тебе, что он собака-спасатель, и уровень его интеллекта выше, чем у всех твоих коучей вместе взятых. Запомни это. Маня отвернулась к окну, где курс саморазвития переместился под наше окно и принял форму драки со спецэффектами в виде прыжков и кувырков. Смотри, смотри, фом мучат. Маня припала к полу под прозрачной шторой. «Они дерутся. Сама ты дерешься. Этот рыжий обучает мелкого жизни. Каждый должен уметь за себя постоять и прокормить себя. А этот колбасу украл, а тот его учит, а этот огрызается. Везет же людям, я тоже так хочу!» Я отодвинула штору и открыла окно. Вопли котов мгновенно заполонили всю квартиру. «Хочешь к ним? Пожалуйста, иди». Прыгай на дерево, по нему спустишься прямо в весёлую жизнь. Маня отпрянула от потока свежего воздуха, как от разлома в земной коре. Ты что? Ты от меня избавиться хочешь? Я тебе предлагаю вкусить весёлую жизнь, которой ты так завидуешь. Угрожаешь? Закрой окно, никуда я не пойду. Я здесь прописана, здесь буду жить. На всякий случай кошка спрыгнула на пол и забилась под гладильную доску. Как ты за закрытым окном вообще перестали орать? Видимо, разбежались. До вечера Маня дулась на меня, игнорируя моё присутствие, на Эдика махала лапой, на Кубу шипела, но пустая миска лучший учитель смирения. И Маня пришла мириться. Ты это, ты там того, этого, корма мне насыпь. Зачем? Ты же собралась добывать себе пропитание самостоятельно. Ну, это. Я завтра типа начну. А сегодня насыпь. И вообще побольше насыпь с горкой и в две миски. А волшебное слово? Но Маня уже ничего не слышала и тёрлась возле своих пустых тарелок. Однако с перемирием я обманулась. Кошка явно обдумывает, как на нас президенту пожаловаться. у неё с президентом особые отношения и личные к нему претензии. По утрам мы смотрим новости во время завтрака. Вот и сегодня, поставив на стол кофе и утренние плюшки, Эдик шёлкнул кнопкой пульта. На экране появилось милое лицо ведущей НТВ. Президент России Владимир Путин проводит в субботу неформальную встречу с президентом Казахстана и Узбекистана. Привычно зачастила она. Маня, услышав заветное имя, взлетела на столешницу и уселась перед ведущей. «Ты, скажи ему, что мне корма не досыпают. Эй, эй, эй, ты куда подевалась?» Картинка на экране сменилась. Президенты жали друг другу руки и о чем-то говорили. «Я, между прочим, все еще здесь!» Маня потрогала лапой экран. «И у меня претензии. Почему всем все дают, а у меня отобрали?» «В субботу в Туркестанской области проходит неформальное общение глав трёх государств», — вещал голос за кадром. «Вот она я!» — Маня выгнула спину, распушила хвост и запрыгала боком перед экраном. «Мне кто-нибудь ответит?» «Маня сбрыснет экрана, ничего ж не видно!» «А у меня аудиенция с президентом, не мешай!» «Он тебя не слышит, это только телевизор, по нему нет обратной связи!» «Это у тебя нет, а у меня есть!» Маня еще немного поскакала перед президентом и его восточными коллегами, но те не обратили на нее никакого внимания. Потом на экране появилось улыбающееся лицо американского лидера. «Америка обостряет свои отношения с Китаем», — сообщил диктор. «А где наш? Нашего куда дели?» — забеспокоилась Маня, заглядывая за телевизор. «Маня, ты достал! А ну, прысь со столешницы!» «Куда президента дели? Только что тут был!» «Он от твоих претензий сбежал. Ему, знаешь, сколько людей жалуются. Вот он и не выдержал. Сбежал». «Да кто люди? А я кошка. Ему кошки часто жалуются. Вот это и оно. Ценить должен. А он сбежал. Найди насыпь-ка мне новых плюшек». И Маня захрустела своим кормом, миска с которыми стояла тут же возле телевизора. Хрустит, а сама глазом на экран косит. «Вдруг президент вернется».